Глава 20. После ужина я сбежала так быстро, что Рэй даже сказать ничего не успел. Он выглядел удивленным и только. Привык к моим выходкам. А мне хотелось бежать на край света, скрыться, спрятаться, чтобы ничем ему не навредить. И в то же время я понимала, что не спрячусь. Рэй не из тех, кто отступает, и я не смогу без него жить. Что же мне делать? Надеяться, что Роуз все исправит? Потому что сама я, несмотря на магию, даже не видела этих нитей. Надо отвлечься. Поэтому я, как и собиралась, отправилась в студенческое общежитие, постучала в двери анджела открыл, как обычно, Лайт. Добрый вечер, Деканделис, кивнул он. Добрый вечер, студент Лайт. Энжело у себя? Нет, он гуляет где-то в парке. Вы бы поговорили с ним, Деканделис. Не нравится мне его настроение. Подумаешь, предупреждение влепили, проблема что ли? «Именно это я и собираюсь сделать». «Нет, проблема не в предупреждении, а в Мелиндии и Абрахаме. Не позволю девчонке больше морочить Энджелу голову. Но для начала найти бы его самого». Поэтому поспешила в парк. Как и говорил, Лейт вскоре заметила темную студенческую куртку. Энджи был единственным, кто в такое время бродил здесь, и выглядел он далеко несчастливым. «Привет!» — догнала его и взяла под руку. «Привет!» «Почему вы здесь так поздно?» Еще одного загулявшегося студента. Не видел такого?» Энджи бледно улыбнулся. Он казался тенью себя самого. Что ж, первая любовь часто бывает болезненной. Впрочем, как оказалось, вторая тоже. «Со мной все в порядке, Аманда», — сказал он. «Вам с Рэем не о чем беспокоиться. Мне просто нужно немного побыть наедине с мыслями, понимаете?» «Конечно», — кивнула в ответ. «Но не хочу, чтобы ты страдал в одиночестве». В столовой сегодня готовили замечательные пирожные на ужин. Хочешь, я выпрошу парочку? Запрёмся у меня в гостиной, заварим чай, поболтаем. Не хочется. Энджел качнул головой. А еще приехала моя средняя сестра. Она очень сильный маг, сильнее меня и Лори, И уверена, тебе понравится. Я думал, вы со всеми сестрами не ладите. Со всеми, подтвердила я. Но сейчас Роуз приехала по нашей с Лури просьбе. Мы надеемся, что она поможет Дину избавиться от шрамов. Думаете, это возможно? Надеюсь на это. Я был бы очень рад. Конечно, они Дину жить не мешают, но он все равно беспокоится. Так что, пойдем знакомиться?» Увлекла Энджела к преподавательскому общежитию. «Я понимаю, ты злишься из-за предупреждения и...» «Я не злюсь», — перебил он меня. «Дело даже не в нем, а в Мелинде. Знаете, Аманда, «Я ведь больше не смогу ей доверять!» Я вздохнула и обняла его за плечи. Но, как по мне, эта девушка действительно не была для Энджела той самой. Жаль только, что пришлось ошибиться в таком светлом чувстве. «Все наладится», — пообещала ему. «Делай вид, что Абрахама и Мелинды не существует, и все будет хорошо». «Спасибо, Аманда». Я только улыбнулась в ответ. «И давайте отложим знакомство с вашей сестрой на завтра». «Я устал немного. Лучше позанимаюсь и лягу спать». «Как скажешь», — свернула на дорожку к студенческому общежитию. «Но захочешь — приходи. Наши с Рэем балконы для тебя всегда открыты». Энджи тоже улыбнулся. «Хороший знак. Он сильный парень, справится. Может, даже иногда сильнее меня, потому что я сама готова была на стену лезть и звала Энджи не только для того, чтобы отвлечь его, но и чтобы отвлечься самой». Увы, ему сейчас не хотелось никого видеть, а мне оставалось только вернуться в свою комнату. Или проведать Роуз? Постучала в двери Лукреции, подождала минуту, две. Спитана, что ли? Рози, это я, Аманда! Дверь все-таки распахнулась, и сестра в длинном малом халате замерла на пороге, а я почувствовала, как глаза снова лезут на лоб, в который раз за день. То же произведение твоего возлюбленного дизайнера? спросила я. Конечно, благосклонно кивнула она. Как тебе? Нравится? Безумно, решила ее не обижать. Можно войти? Заходи, Рози пожала плечами, только мне нечего тебе сказать. Ни по одному из двух дел я пока еще не достигла каких-либо результатов. Зато до меня долетел жутковатый аромат зелий. Скоро ими все жилище лукреции провоняет. «А знаешь что? Пойду-ка я к себе», — резко сменила решение, пожелала Роуз счастливой ночи и скрылась за своей дверью. Вечер тянулся медленно. Я приняла душ, расчесала и просушила волосы, взглянула на вдруг ставшие ненавистными конспекты. Хотелось лезть на стену от отчаяния, но я не собиралась так просто отступать. «Нет уж, мы с Рэем будем вместе, несмотря ни на что». Я найду способ избавиться от проклятия. Роуз обязательно поможет, Лукреция неплохо разбирается в этом виде магии. Надо только подождать. Но мой сосед ждать не желал, потому что раздался стук в дверь, а следом голос Рэя. «Команда, это я». «Не открывать?» «Притвориться, что сплю?» «Глупо». Я открыла дверь и попала в теплые объятия. «Все в порядке?» спросил Рэй, всматриваясь в мое лицо. «Конечно, дорогой», — улыбнулась ему. Все отлично?» — я нашла Энджела. Он вроде бы начинает приходить в себя. Проследила, чтобы вернулся в общежитие. Думаю, все еще стоит ждать неприятностей с этой стороны, но не таких уж больших, как те, что мы уже пережили. «Надеюсь», — ответил Рей, касаясь губами моих губ. «За ужином ты казалась слишком расстроенной. Я даже начал беспокоиться». «Не стоило, любимый». «Обо мне?» Не стоило, а вот о самом себе. Но Рэй выглядел здоровым. Может, у нас все-таки есть время? Я прижалась к нему, провела руками вдоль сильной спины, почувствовала любимый запах. Мой! Никому не отдам, кто бы ни пытался отобрать. Ты сильно занята сегодня? весело спросил Рэй. Совершенно свободно, ответила ему и потянулась за поцелуем. Не только ведь Лури наслаждаться этим вечером. Кстати, может листаться, что Роуз там не только зелье варит. Парахиндейка. Что такое? Рэй чуть отстранился, а я едва сдерживала смех. Ничего. Представила, чем сейчас может заниматься моя средняя сестра. Надо завтра спросить, но это завтра. И снова прильнула к нему. Целовала, как в последний раз, потому что опасалась, будто он на самом деле может стать последним, и засыпала в объятиях Рэя, почти позабыв обо всем плохом, а проснулась от крика Лукреции. «Кто тебя вообще сюда впустил? В общежитие что, комнат мало?» «Что случилось? Что горит?» — сонно спросил Рэй. «Лукреция горит. Она поняла, что уже живет не одна», — ответила я, мягко его целуя. «А у нас совсем нет свободных комнат? Только с мышами». «С мышами?» Рэй широко распахнул глаза. «Я не имею в виду твою спальню, дорогой. Это Хайтану везде мышами мерещится. Но я уверена, что Румпин уже сегодня разрешит вопрос об устройство РУС наилучшим образом. А пока что предлагаю умыться. Позавтракать и поинтересоваться не лишилась лицелиция короля». И нырнула в ванную комнату первой, чтобы Рэй не вздумала оспаривать у меня это право. А когда вернулась, его уже не было. Видимо, решил воспользоваться собственной. Зато в гостиной нашлись мои сестры, и обе надутые как сычи. Что случилось? Спросила, будто ничего не слышала. Зачем ты пустила Роуз в мою комнату? возмутилась Лукреция. Не я, комендант Трумпин. Он уже ищет, куда поселить Роуз, и как только найдет... Уж я позабочусь, чтобы нашел побыстрее. Роуз сказала, что уже обследовала Шрамрея. Но ты-то почему молчала, Мини? Решила проклятие рассосется само собой? «Тсссс!» — приложила палец к губам. Я сама узнала о нем от Роуз. «Скверно!» — поморщилась Лукреция. «Но я только что видела ректора Мышонка живым и здоровым. Может, не все так плохо?» «Мне виднее», — вмешалась Роуз. «Ты лучше расскажи, как сама проглядела проклятие такого уровня». Лури нахмурилась и вгляделась в меня, будто в предмет, а не в человека. «Ничего не вижу», — вынесла свой вердикт. Потому что она не рядом с лордом Денвером, и потому что большей частью смотреть надо на него. Но ничего, я поищу, как с этим справиться, и ты мне поможешь, Лори. Не хватало еще, чтобы свадьба сорвалась. «Само собой», — важно кивнула та. «И раз уж прямо сейчас мы ничего не можем сделать с проклятием, может, расскажешь, что там со шрамами?» «А что со шрамами? Случай запущен, и слишком много времени прошло. И если лорд Денвер страдает от старых ран магически...» то твой возлюбленные еще и физически. Тебе-то откуда знать, — взметнулись брови Лукреции. У меня свои методы. И, конечно, даже с сестрами ты не собираешься ими делиться. Меня же больше волновало проклятие, чем методы Роуз. Пусть сестра использует все, что умеет, только поможет мне избавить Рея от опасности. Скоро пары, — прервала я их дружескую беседу. Пора завтракать и работать. «Роуз, ты будешь преподавать не на моем факультете, а на факультете защитной магии. Надо представить тебя декану». «Кстати, о декане», — Лори перешла на шепот. «Скажи-ка, Роуз, насколько ты преуспела в приготовлении зелья правды». «Ты же знаешь, что оно противозаконно», — сестрица закатила глаза. «Я-то знаю, но очень надо. Мы подозреваем твоего будущего начальника в шпионаже». «Что?» — уставилась на нее Роуз. «И с этим человеком вы предлагаете мне работать?» «Именно. Очень противный тип. Вы спрашивает подробности о нашем ректоре имени, так что если вдруг решишь приступить к закону, мы поддержим». «Лури, это зелье опасно», — вмешалась я. «Не опаснее твоего проклятия. Так как, Роуз?» «Согласна», — кивнула она. «Но придется подождать до ночи» чтобы точно никто не видел и не слышал запаха, потому что оно воняет хуже навозной кучи. «А как мы тогда заставим Хайтана его выпить?» — поинтересовалась я. «Когда доварится, станет безвкусным», — пожала плечами Роуз. «Пригласишь его на ужин. Тебя что, учить надо?» — вспыхнула Лукреция. «Что-то ты совсем раскисла, Мини. Не волнуйся. Найдем мы способ спасти твою любовь. И мою желательно тоже». «Кстати...» Вспомнила я кое о чем важном. «Как поживает его величество после вашего свидания? Вы сумели договориться или...» «Он великолепен», — усмехнулась Лури. «Во всех смыслах этого слова. Так что завидуйте, девочки, и не становитесь у меня на пути. Конечно, это больше к Рулсу относится, чем к тебе, Аманда, но на всякий случай говорю обеим». «Он снова сделал тебе предложение?» — уточнила я. «Нет». «Сказал, на этот раз не будет торопиться, да и мне спешить некуда, но и затягивать не станем. А теперь завтракать. Я безумно голодна». Сёстры поспешили в столовую, а я бы в дверь Рэя. Слышно было, как льется вода, значит, в душе, поэтому я без зазрения совести открыла дверь, она даже была не заперта. «Рэй!» — позвала громко. «Это я! Поторопись, а то мы пропустим завтрак!» Никто не ответил. «Уснул он там, что ли?» Так мы вроде бы легли не слишком поздно. Я тихонько подошла к двери ванной комнаты и постучала. «Рэй!» «Иду, Мини! Камень свалился с души, потому что на самом деле я уже успела испугаться, но когда увидела его, испугалась еще больше. Рэй, видимо, уже собирался уходить, потому что был в привычном сером костюме, вот только с лица и волос стекала вода, будто он сунул голову под душ. «Что случилось?» Шагнула к нему. Коснулась лица, а вода-то ледяная. Ничего. Рэй вымученно улыбнулся. Знаешь, я, наверное, обойдусь без завтрака. Пойду сразу в аудиторию. Передай Роуз, пусть зайдет ко мне после первой пары. А ты иди в столовую. Какая столовая? Тебе что, плохо? Я не могла найти себе место, а он еще и отказывался говорить. Нет. Не ври! «Аманда, я просто слишком много работаю. Вот войдем в ритм семестра и станет легче, обещаю. Давай я тебя провожу». «Не надо, я никуда не пойду. Лучше тоже сразу в аудиторию». Вот оно, то, о чем говорила Роуз. «Проклятие. Теперь я не сомневалась, что оно существует. Придется какое-то время держаться от Рея подальше». Но сейчас хотелось убедиться, что ему действительно стало лучше, поэтому я шла рядом, рассказывала о фееричном возвращении Лукреции и каких-то глупостях. Мы расстались у лестницы, Рэй поцеловал меня, пока никто не видел, а я отвернулась и только тогда вытерла набежавшие слезы. «Ничего, мы справимся. Я сделаю для этого все». Дала себе обещание и все-таки свернула к столовой. Надо передать Роуз просьбу Рэя, а еще поговорить с сестрой, чтобы она как можно скорее нашла способ снять проклятие.